Глава 6. Было очень здорово уйти из дома. Я сделал большой вдох через нос и громко выдохнул через рот. Наш дом находится на самом краю старого микрорайона. Друг за другом там стоят 10 малюсеньких домов, а затем сразу начинаются дома новые. За нашим забором лес. Насколько мне известно, у этого леса даже нет имени. Его называют лес. Или тот самый лес за полем для гольфа. Вот бы у нас за домом была калитка, которую откроешь, и ты уже в лесу. Но ее нет. Там лишь деревянный забор вокруг пустого прямоугольного заднего двора. С одной стороны от нашего дома находится переулок, заваленный всяким хламом и воняющий кошачьей мочой. В переулке есть дряхлый матрас, ржавая стиральная машина и переполненный мусорный бак, из которого торчат старые тряпки. Папа говорит, что городской совет обязан все это вывести, очевидно им по барабану. По другую сторону мусорного переулка живут две старухи, Сью и Пру, которые очень коротко стригут свои седые волосы. Мама познакомилась со старухами и нашла их очень милыми, а потом добавила, одна из них доктор. Я всегда думал, что врачам хорошо платят. «Не понимаю, почему они здесь живут?» Во дворе у себя они устроили аккуратный сад с искусственным газоном. А еще у них живут пять приблудных кошек. Когда мама рассказала отцу, он фыркнул и заявил, «Никогда не доверяй тому, кто держит больше двух кошек». «Мне это показалось несправедливым. Я-то, пожалуй, кошек люблю». «С другой стороны от нас...» За покосившимся забором находится еще один сад с настоящей травой. В тот день, когда все началось, я стоял спиной к забору и смотрел на старые домики, построенные из грязных кирпичей. Многие дома выглядели заброшенными, а у двух были разбиты окна. Потому-то наш дом такой дешевый. Мама с папой говорили, что мы здесь только временно. «Привет, Эйден!» Я испуганно обернулся, но никого не увидел. Послышался смешок, похожий на короткий ликующий лай. Хм, девчонка. Я сделал полный оборот, пытаясь выяснить источник смеха. Вон там. Где? Спросил я и тут же добавил. Ой! Что-то сильно ударило меня по лицу, а через несколько секунд что-то просвистело возле моего носа. Эй, прекрати! Сказал я. И снова прозвучал смех, похожий на лай-терьера. Тогда я увидел. Желтая трубка, которая когда-то была частью авторучки, торчала из дырки в заборе. Кто-то использовал дырку как бойницу, чтобы стрелять в меня шариками из жеваной бумаги. Этот кто-то был хорошим стрелком. Я подошел к дырке и наклонился, чтобы заглянуть в нее. Тут же меня изо всех сил стукнули по спине. Развернувшись, я увидел крышечную девочку, которая злобно ухмылялась и хихикала. Мы встречались в школе, но имени ее я не знал. Нам ни разу не довелось оказаться в одной группе. «Ты откуда взялась?» Действительно можно было подумать, что она материализовалась из воздуха прямо у меня на глазах. «Я — Роксиминта. Живу рядом. А ты — Эйден». «Ну, я знаю. А ты откуда меня знаешь?» Она фыркнула, намекая, что считает мой вопрос глупым. А ты как думаешь? Моя мама говорила с твоей мамой. Я видела, как ваши вещи вносили в дом. У тебя красный велосипед и белая деревянная парта. Обернись. Зачем? Просто обернись. Она сказала это с такой уверенностью, что я повиновался, хотя и ожидал пинка сзади. Откуда ты знаешь, что это мои белые парта? Спросил я через плечо, но ответа не получил. Я обернулся, и Рокси там не было. Она исчезла. «Рокси!» Потом дощечка в заборе, разделявшем наши дворы, качнулась в сторону. Рокси высунулась и хихикнула. «Вот так!» Щель была узкая, но я пролез. Крушечная Рокси прошла в нее, почти не задев забора. Я оказался в запущенном саду, где обнаружились жалкие кусты и цветы, и сорняки, и старая пластмассовая горка. По нестриженному газону Рокси прошагала к огромному плющу, который разросся по обе стороны забора и начал обвивать орешник. Она раздвинула плющ и полезла внутрь. Через несколько секунд я услышал ее голос с другой стороны забора. «Ты идешь или будешь бояться?» Я отодвинул ветку. Плющ скрывал дырку в заборе, отделявшем двор от леса. В лес вела тропинка. К забору прислонился сарай, полностью скрытый кустарником. Это был сборный сарай, каких много на строительных площадках. Рокси стояла в дверях сарая. «Добро пожаловать в мой гараж!» — пронзительно и гордо объявила она. Потом пошарила внутри, нащупала выключатель, и висевшая над входом неоновая надпись ожила. Огромные розовые буквы говорили «ГАРАЖ» но первые три не горели, а остались только две буквы — H. Впрочем, и это было здорово. Внутри стояли поцарапанный письменный стол, шаткое вращающееся кресло, два деревянных стула и маленький холодильник в форме банки пива. Пол был покрыт ковром, на лампе имелся абажур, а на окнах шторы. Сильно потрепанный старый диван был весь в желтых пятнах от поролона, вылезающего через прорехи в подушках. Я засмеялся. «И что такого смешного? Тебе не нравится?» В душе я считал, что все это совершенно потрясающе, но признаваться, естественно, не собирался. «Нормуль», — сказал я. «А где... где ты все это взяла?» Моя реакция Рокси явно разочаровала. Я тут же почувствовал себя немного виноватым. «В мусорных баках, по большей части», — ответила она. Люди столько всего выбрасывают. Знаешь, повторное использование, переработка, бла-бла-бла. Неоновая вывеска — это мой знак протеста. Она подчеркнула «э» и театрально взмахнула рукой. Никогда бы не подумал, что здесь столько всего есть, продолжил я. Снаружи не на что смотреть, но внутри много интересного, да? Обо мне тоже так говорят. Она вскочила на табуретку и потянулась к дверце холодильника. Пиво. Я. Э -э... Шучу! Эй, ты не знаешь значение слова доверчивый? Она протянула мне пакетик сока и соломинку. Садись, сними вес с ног. Микаса эссукаса. Мы немного посидели, потягивая сок. Я познакомился с Рокси всего шесть минут назад, но уже понял, что никогда не встречал никого подобного. Называя ее крошечной, я не преувеличивал. Она была такая маленькая, что ей можно было бы дать лет 6. Но вела себя Рокси более зрело. Лет на 16. Кожа у нее была блестящей и коричневой, как полированное дерево. Она на носу темнела, россыпь веснушек. Кудрявые африканские волосы были острижены безыскусно и коротко, как у мальчика. Одежда тоже ничем не выделялась. Шорты, шлепанцы, грязная белая футболка, джинсовая куртка. Стандартный комплект для ребенка на каникулах. Но поскольку Рокси училась в Академии Перси, ей должно было быть не меньше 11. Особенно мне понравилась ее улыбка. Вы знаете, что многие люди, когда их лица расслаблены, имеют сердитый или сварливый вид. И дело не в плохом настроении. Если у человека нет причины улыбаться, он этого и не делает. У моего отца такое лицо. Ему постоянно твердят «выше нос, дружище». «Может, все еще обойдется?» Но Рокси была совсем не такая. Казалось, ее губы навсегда застыли в улыбке, словно она без конца смеялась над некой тайной шуткой. Рокси заметила, как я на нее смотрю. «Ты что уставился? Никогда не видел джентльмена?» Внезапно у нее появился лондонский акцент, и я не смог скрыть своего удивления. Она засмеялась. «Это из Оливера!» «Наверное, у меня был глупый вид». «Оливер, ты не знаешь такой мюзикл? Оливер Твист по Чарльзу Диккенсу». Это сказал Джек Докинс по кличке Ловкий плот, когда встретил Оливера. «Мы ставим пьесу в театральном кружке, и я буду Ловкий плот. У меня уже есть и костюм, и все остальное». Она ткнула пальцем в висящие на гвозде бархатное пальто и мужскую шляпу. Вот в это я мог поверить. «Рокси, а сколько тебе лет?» Она заговорила другим голосом, высокомерной старой дамы «Как вы смеете спрашивать леди о ее возрасте, молодой человек?» Она была настоящей актрисой, это моя новая соседка «Столько же, сколько тебе! На самом деле, я на четыре недели старше» «Ты знаешь, когда у меня день рождения?» Она вскочила со стула и распахнула дверь «Я многое про тебя знаю, Эйден Генри Линклейтер. Твоя сестра Либерти родилась 5 февраля. Брось пакетик от в контейнер для вторсырья и иди за мной. Мне нужно кое-что тебе показать». Я пошел за ней в лес по едва заметной тропинке. Если бы я знал, что будет дальше, то мог бы избежать больших проблем. Но не познакомился бы с Альфимонком.